Когда мы вернулись, Бергмана дома не оказалось. К некоторому удивлению, Димки тоже. Вадим с кем-то минут пять болтал по телефону, после чего сказал. «Я отъеду на полчасика. Если Максимилиан вернётся раньше, скажи, у меня дело чрезвычайной важности». «А на самом деле?» «На самом деле ерунда, но приятная». Он ушёл, оставив меня в библиотеке куда я забрела с желанием максимально приятно скоротать время. Внизу Лионелла героически боролась с пылью. Я слышала, как работает пылесос. Этаж был в моём распоряжении. Эта мысль явилась и больше не отпускала. Я вышла в коридор и неторопливо направилась к кабинету Бергмана. Если меня там застукают, придумать предлог будет нелегко непременно застукают в кабинете видеокамеры почти наверняка включены почему бы не обойтись без предлога в конце концов Максимилиан не раз повторял дом в моем распоряжении набрав в грудь воздуха я толкнула дверь кабинета тяжелые портьеры были задернуты и комната тонула в полумраке я вошла Прикрыла дверь, ища взглядом видеокамеры. Решительно приблизилась к столу. Включила настольную лампу. Теперь столешницу красного дерева заливал свет. Я села в кресло Бергмана и потянула на себя верхний ящик. С опозданием подумав, он, вероятнее всего, заперт. Так и оказалось. Я досадливо выругалась. Все глупости, что я успела натворить, совершенно напрасны. Куда Максимилиан прячет ключ? Прикрыла глаза, попыталась сосредоточиться. Почти сразу увидела Бергмана. Вот он запирает ящик, встаёт, направляется к шкафам напротив. И я повторила его путь, протянула руку, как он в моём видении, На полке фигурка смешной обезьянки, державшей связку бананов на подносе. Ключ лежал там. Схватив его, я вернулась к столу. Вставила ключ в замок, ожидая подвоха, но ключ легко повернулся, и я выдвинула ящик. Шкатулка на месте. Я поставила её на стол и с минуту сидела, не шевелясь. Решиться было непросто. Между тем, уходить отсюда надо как можно быстрее.